Глава 21. Принимай раненого. И всё-таки, что тут не так? Роттибор, резво топавший с Емельяном на руках к княжему терему, уже прошёл практически весь Соловиный переулок, попутно о подозрении озираясь. Некое тревожное чувство, будто он что-то упускает, заколокатало в нём с новой силой, что-то связанное именно с этой безлюдной улочкой. Ладно, позже сюда ворочусь. А сейчас надо бы надо тащить Емелью доцелителя. Эх, и зачем отпустил его одного? Ведь чего-то разнюхал Конопатик, прям как Демидий, за что оба и поплатились. Ратибор вынырнул из словинного переулка аккурат на дворцовую площадь, на которой возвышался терем Святослава. Торпливо прошел шав мимо охраны замка, молчаливо перед ним расступившийся могучий великан стрелой взлетел на второй этаж кличемницы Доброюба, уже его ожидавшего на пороге. Длебор явно хотел ещё походить на своих двоих, потому всё-таки прибежал первым. Сюда его шмякаю и вещах, что встряслось. Старый лекарь в нетерпеливо указал на приготовленную кровать, тут же размотав полотенце и принявшись внимательно рассматривать ранение князя его племеша, предварительно смыв влажную тряпицу и грязь и кровушку с его тела. От сердца какая-то тварь вонючая, с тылётями леванзила по рукоять. Глаза Ратибора грозно полыхнули. Я даже догадываюсь, какая имена у кого такие иглы в ходу. А, смигните из трех попыток. Уф, вроде не отравлен холенок оказался, уже легче. Но еще и чуть-чуть выше удар бы пришелся и все. Поминай, как звали, ни чтобы не спасло и никто. Добро Люб поднял изумленные уши на рыжегривого воина. Ты чем я никак не уразумею, рану ему замазал. Воняет, конечно, как испражнение захворавшего ослика. Но вместе с тем затягивает прокол с невероятной скоростью. Такое волшебное снадобье, помнится, имелось лишь у Благаны, закончил за пожилого ворчевателя его же предложение Ратибор. Ну, а вот пузырёк с чудотворным бальзамом ворчливый ведун ей был аккуратно поставлен на прикроватный столик перед ошарашенным на него вылупившимся добролюбом. Утром и вечером смазывай ему прореху обильно зельем, не жалей. Понял тебя? Седой лекарь радостно просиял, также шустро сца повсостала колбочку с бесценной мазью. Ты не представляешь, какое это сокровище? Да нет, уже представляю. Хмыкнул криво осколившийся ротибор, насупленно разворачиваясь и топая на выход из лечебницы. Емелька, на тебе тогда старче. Не дай отлететь нашему непутехи в черток велеса раньше срока. Рановато ему туды пока мест. Ну а я пойду-ка пройдусь до одного местечка злочного. кажись, кое кого надо бы напроведать.